Глава пятая. Вера вернулась в палату к Лизе меньше, чем через 20 минут и застала девушку совсем не в том настроении, в котором оставляла. Девушка хмурилась и была чем-то расстроена. Неужели на Лизу и её настроение так повлиял разговор с матерью? По всему выходило, что так. М да. Но в отношении матери и дочери Вера не имела права вмешиваться, даже как классный руководитель. Лиза уже не ребёнок, а это значит, что это только их дело. А потому Вера сделала вид, что не заметила перемены в настроении девушки. «Ну что, Лизок, собралась? Можем ехать домой?» «Да, можем». Лиза тут же встала с кровати, но выходить из палаты не спешила, остановив Веру вопросом. «Вера, полна зачем вас хотел видеть дядя Андрей? Это как-то связано с папой?» «Нет, что ты, не пугайся, моя девочка». С твоим папой всё хорошо. Сейчас он спит, и ему капают общий укрепляющий коктейль из витаминов, как выразился Андрей Яковлевич. Но ты об этом и сама знаешь, верно? Лиза продолжала смотреть на женщину настороженно Доктор настоятельно рекомендовал тебе аккуратно двигаться и не делать резких движений. И тогда трещина в ребре быстрее срастётся. А ещё он попросил передать тебе новые ключи от твоей квартиры, сказав, что твой папа заменил замок. А, папа проснулся. Тут же оживилась и даже начала улыбаться девушка. Нет, спит ещё. Андрей Аколь сказал, что твой отец первое, что сделал, едва они его привели в сознание, попросил тебе новые ключи передать. Андрей их забрал вместе с личными вещами твоего папы. И тут привезли любители полихачить на зимней дороге. Доктор просто забыл их тебе передать. Ясно. Девушка, продолжая улыбаться тёплой улыбкой, забрала ключи и пояснила. «В этом весь папка». Сделает, молча, не дожидаясь просьбы о помощи, и поставит потом перед фактом. Вера не нашлась, что сказать на этой девушке. У неё было своё мнение об отце Лизы. Впрочем, Вера уже начала сомневаться в правильности своей оценки. «Лиза, я сегодня на обед приготовила телятину. И вот тут...» — Вера держала в руках коробку — «Отложила для твоего отца». «Вы готовили для моего папы?» «Нет, готовила я для нас с тобой. Точнее, больше даже для тебя. Тебе рекомендовано меньше двигаться и не делать резких движений. Какое уж тут готовить и ходить по магазинам». Лиза смущенно улыбнулась. «Не переживай. Неделя и синяков не будет. Трещина тоже быстро зарастёт. На молодых всё быстрее заживает». Вера ободряюще улыбнулась. «И да, знаешь, не переживай насчёт этого конкурса. Закончишь учиться, и я сама лично отведу тебя к Козловскому, если, конечно, ты передумаешь уезжать к отцу». Глаза Лизы широко распахнулись. «Вера Павловна, я... Спасибо вам за всё». «Лиза, ты моя лучшая ученица, и я в ответе за то, что это всё случилось с тобой. Лиза, всё, закрыли тему». И Вера, следуя своим же словам, продолжила. «Я тут вчера зашла к нашему Ашотику в лавку за мясом, но ну и, как ты понимаешь, купила не только его». «О да, знакомая ситуация», — Лиза начала улыбаться. «Я рада, что ты меня понимаешь», — Вера рассмеялась. «У Ашота вчера была в продаже свежая телятина. Этот продавец от Бога уговорил меня купить хороший кусок и гораздо больше, чем мне было нужно». Замораживать такое мясо было бы кощунством. Нам с тобой там даже на двоих было бы много, поэтому я и отложила для твоего отца. Он проснётся только к вечеру, и, как сказал Андрей Яковлевич, проснётся голодный. Вот и покушает домашней еды. Он же почти сутки проспит, а он у тебя, мужчина, крупный. Что ему эта больничная каша, верно? «Да, папа любит мясо», — Лиза улыбнулась. «Вер Павловна, спасибо вам огромное за всё, что вы делаете». «Готовите, за мной вот сегодня приехали. Если б не вы...» В следующую минуту Лиза шагнула к Вере и обняла её. Вера аккуратно обняла девушку в ответ и растроганно произнесла. «Ай, не говори ерунды, Лизок, мне не в тягость». Перед уходом они всё-таки заглянули в палату к отцу Лизы. Мужчина спал на спине. На локтевом сгибе правой руки была закреплена конюля. Через неё из капельницы поступало лекарство. Лиза тихонько, почти на цыпочках, зашла в палату к отцу, подошла к тумбочке у его кровати, поставила на неё коробочку с едой, оставила сок, что прихватила из своей палаты, погладила отца по плечу и так же тихо вышла. Вера не стала заходить с Лизой в палату к её отцу. Всё это она видела через стекло в стене. Сама Вера осталась в коридоре, сославшись на то, что не хочет его разбудить. И столько было любви и нежности во всех движениях Лизы по отношению к своему больному отцу, что Вера закусила губу. У них с сыном тоже были близкие и доверительные отношения. И сейчас, когда сын находился далеко, она очень по нему скучала. Лиза вышла из палаты и тихонько прикрыла за собой дверь. На её губах ещё блуждала улыбка. «Едем домой?» «Да». Вера помогла Лизе надеть куртку. Потом помогла сесть в машину и пристегнуть ремень безопасности. Девушка откинулась на сиденье и проговорила с мечтательной улыбкой. «Не знаю, как я буду мыться, но сейчас мне очень хочется в ванну с пеной». «Сейчас приедем, я накормлю тебя обедом. А уж потом будет тебе и ванна с пеной. Я помогу». «И даже не спорь». «Хорошо, не буду», — Лиза улыбнулась. «Спасибо вам». Всю дорогу до дома Лиза молчала, думая о чём-то своём. Вера тоже не тормошила девушку. Помолчать тоже надо уметь. Вера аккуратно въезжала во двор, парковала автомобиль и, казалось бы, не смотрела на Лизу, сидящую рядом. Но, тем не менее, она заметила, что Лиза оглядывает двор. И, скорее всего, девушка делала это не в попытках увидеть кого-то конкретного. Вероятнее всего, Лиза как раз не хотела никого сейчас видеть. Девушка элементарно стеснялась огромного синяка на половину лица. Из автомобиля они вышли одновременно. Лиза держала в руках пакет с вещами и ждала Веру. Но тут дверь подъезда распахнулась, и на улицу вышла Лёля. Увидев Лизу, женщина замерла, разглядывая её лицо, а потом всё-таки произнесла «Привет, соседка!» «Здравствуйте!» Лиза читала в домочате о злоключениях молодой женщины в эти несколько дней. Не мешала бы поддержать женщину, но она боялась, что от неё Лёля не примет помощи. К тому же Лиза и сама не хотела сейчас ничьих расспросов. «Выписали из больницы?» услышала она всё-таки вопрос Лёли. «Лиза, ты поднимайся в квартиру, я догоню». Вера Павловна взяла удар на себя. Лиза была благодарна классному руководителю за это а потому поторопилась скрыться за дверью в подъезд, опасаясь столкнуться с кем-нибудь ещё из соседей. «Лёля, ты прости, но лизи сейчас не до расспросов, понимаешь?» «О да, я её отлично понимаю». Лёля невесело рассмеялась. «Чувствую себя звездой районного масштаба, верите? Не Новый год, а какой-то трэш». «Не переживай, наши кумушки пообсуждают и успокоятся». «Спасибо вам за поддержку, Вера Павловна», — Лёля улыбнулась и, кивнув в сторону закрывшейся за Лизой двери, добавила. «Лизе выздоровление, и пусть ей повезёт в любви больше, чем нам с вами. Пусть хоть эта девочка встретит настоящего мужика». «Спасибо, я ей передам твои пожелания», — Вера улыбнулась. «Поверь, будет ещё и на твоей улице праздник и настоящая любовь». Ни Вера, ни Лёля не могли знать того, что напророчили девушке судьбу. Лиза, спасаясь от соседей и их внимания, столкнулась в подъезде с парнем. Самое обидное было в этой встрече то, что Лиза его узнала. Она видела, что этот высокий брюнет с доброй улыбкой ходил к её соседке Фире. Парень был красив как актёры турецких сериалов. Было в его внешности что-то восточное. И надо же было случиться такому, что именно с ним... Она сейчас и оказалась в одном лифте. Парень, услышав хлопнувшую дверь подъезда, придержал лифт. Лиза на свою беду юркнула в лифт и оказалась лицом к лицу с парнем. «Вам на какой?» — услышала она вопрос. «На пятый». «Надо же и мне на пятый». Парень нажал на кнопку, и лифт наконец-то двинулся наверх. «Надо отдать должное парню. Он не рассматривал её сейчас так же откровенно, как Лёля. Но от этого Лизе было не легче. Они вышли с парнем на своем этаже. Лиза шагнула к двери в квартиру и услышала уже в спину. «Девушка, меня Андрей зовут. Может, вам помощь нужна? Или защита?» Неудобно было отвечать парню, стоя к нему спиной. И Лиза чуть развернулась к нему той стороной лица, на которой не было синяка, и проговорила. «Нет, спасибо».